Обыск. Понятие обыска. Обыск это следственное действие, заключающиеся в принудительном обследовании помещений жилища, участков местности и граждан, в целях отыскания предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их. принадлежности к конкретному лицу, а равно для отыскания преступника либо трупа. Обыск отличается от выемки тем, что во время принятия решения о производстве обыска неизвестно местонахождение предмета, который следует изъять, или его принадлежность. Предмет нужно искать, если лицо не выдало предмет после предъявления постановления о производстве выемки, а точное место расположения вещи в помещении неизвестно, выемка производиться не может. Должен производиться обыск. Однако, если оглашено постановление о производстве обыска и после этого вещь выдана, все равно, даже когда после этого других вещей не искали, составляется протокол обыска. В отличие от обыска, не может подлежать выемке живой человек, даже если он преступник. Основание и условия производства обыска. Фактическое основание производства обыска это наличие данных, доказательств или доказательств вместе с оперативно-розыскной информацией, позволяющих полагать, что в каком-либо помещении или ином месте или у какого-либо лица можно найти орудие преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела, разыскиваемое лицо или труп. что вызывает необходимость в принудительном их изъятии, Задержание разыскиваемого. Юридическое основание производства обыска – постановление следователя, дознавателя и других о производстве обыска. Юридическое основание обыска в жилище – решение суда, Принимаемая в порядке установленном статьей 165 УПК. Без решения Суда обыск в жилище, за исключением случаев, предусмотренных статьей 93 УПК, может быть произведен только в случаях не терпящих отлагательства, после чего в течение 24 часов с момента начала обыска о его производстве. уведомляется судья и прокурор. Случаями, не терпящими отлагательства, следует признавать следующие ситуации. Первое. Внезапно появились фактические основания проведения обыска. Второе. Принимаются меры к уничтожению или сокрытию предметов, документов, ценностей имеющих отношение к делу третье для пресечения дальнейшей преступной деятельности четвертое в целях поимки преследуемого преступника условия правила производства обыска включают в себя общие условия правила производства любого следственного действия и специфические условия. Специфические условия правила производства обыска. Первое. Сведения, послужившие основанием его производства, должны содержаться в доказательствах. Второе. при производстве обыска обязательно присутствие понятых. 3. Присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. Обыск в помещениях, занятых предприятиями, учреждениями, организациями, производится в присутствии представителя администрации данного предприятия, учреждения организации. Четвертое. Изъятию в процессе обыска подлежат лишь предметы, документы и ценности, имеющие значение для дела, либо изъятые из оборота. Порядок производства обыска. Порядок производства обыска. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности производства обыска. Второе. Выносится постановление о производстве обыска, а в предусмотренных законом случаях – судебное решение. Третье. Готовится видео, кино, фотоаппаратура и другие технические средства. Четвертое. Приглашаются понятые, им разъясняются права и обязанности, ответственность и порядок производства обыска. Пятое. Лицу, у которого производится обыск, оглашается под роспись постановления, судебное решение о производстве обыска и предлагается добровольно выдать искомые предметы. Документы ценности. Шестое. Следователь разрешает вопрос о возможности присутствия при обыске защитника, адвоката. Седьмое. В случае необходимости следователь запрещает лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его. а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска. Восьмое. Поиск предметов, документов, ценностей, который может иметь место и после выдачи истребованной вещи. Девятое. Вскрытие любых помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть. Десятое. Предъявление понятым и изъятие, если есть необходимость, изъятие может быть принудительным. Предметов, документов и ценностей, могущих иметь значение для дела, а также изъятых из оборота. Одиннадцатое. Производятся в необходимых случаях измерения, фотографирование, кино-видеосъемка. Составляются планы и схемы. 12. В случае необходимости осуществляется упаковка и опечатывание изъятого с соблюдением требований. Статьи 182 УПК. 13. Составление описи изъятых или передаваемых на особое хранение предметов, документов и ценностей с указанием количества, меры, веса или индивидуальных признаков и по возможности их стоимости. 14. Если при обыске имели место попытки уничтожить или спрятать предметы, документы или ценности, либо факты нарушения порядка со стороны обыскиваемых или других лиц. Протокол должен содержать указания на это и намеры, принятые к нарушителю. 15. Принятие мер к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и или семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц. Шестнадцатое. Завершение протоколирования. 17. Копия протокола и описи вручается под расписку лицу, у которого был проведен обыск, или совершеннолетним членом семьи. Если обыск производился в помещении, принадлежащем предприятию, учреждению, организации, копия протокола и описи вручается под расписку соответствующему должностному лицу. Личный обыск. Личный обыск это принудительное обследование тела естественных отверстий, ушей, рта и тому подобное, граждан, находящейся на них одежды и при них ручной поклажи в целях отыскания сведений, предметов, документов, имеющих значение для дела. свидетельств их принадлежности к конкретному лицу. Фактическое основание производства такового отличается от обычных оснований лишь местом предполагаемого обнаружения сведений. Юридическое основание личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 184 УПК, соответствующее судебное решение, принимаемое в порядке аналогичном принятию решения об обыске в жилище. Законодатель предусмотрел случаи проведения личного обыска без вынесения об этом судебного решения. Первое. При задержании лица в соответствии со статьями девяносто и девяносто второй пк второе при заключении подозреваемого обвиняемого под стражу третье при наличии достаточных оснований полагать что лицо находящееся в помещении или ином месте в котором производится обыск скрывает при себе предметы или документы которые могут иметь значение для уголовного дела При производстве личного обыска участие понятых обязательно, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 170 УПК. Личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых, специалиста, того же пола, если таковые принимали участие в этом следственном действии.